Глава двадцать пятая. Предшествовавшие события объясняются. Накануне вечера, в который все было условлено и решено между гизами и анжуйцами, м о н с о р о воротившись домой, застал у себя Бюси. с Вспомнив, что молодой дворянин, которому он по-прежнему питал большую дружбу, не будучи ни о чем предупрежден, мог подвергнуться опасности, м о н с о р о отвел его в сторону. Любезный граф, сказал он ему. Позвольте мне подать вам совет. Сделайте о д о л ж е н и е отвечал Бюси. с Я буду вам очень благодарен. На вашем месте я завтра уехал бы из Парижа. Зачем? Это м о ж е т избавить вас от большой неприятности. От большой неприятности, повторил Бюси пристально смотря графу в глаза и как бы желая угадать мысли его. Какая же это неприятность? Вы не знаете, что готовится к завтрашнему дню? Не знаю. Честное слово, честное слово д в о р я н и н а Герцог Конжуйский не поверял вам ничего? Ничего. Герцог Конжуйский проверяет мне только те вещи, которые он может говорить вслух. Я не герцог Конжуйский. Я люблю друзей своих неизличных выгод. Итак. Скажу вам, что готовится важное событие, что партии герца Ганжуйского и Гизов задумали дело, следствием которого весьма легко может быть низвержение короля с престола. Бюси с посмотрел на Мансарос с некоторой недоверчивостью, но лицо Обер-гиермейстера выражало совершенную искренность. Граф, отвечал молодой человек, вы знаете, что я принадлежу герцу Ганжуйскому, следовательно, ему принадлежит и рука, и жизнь моя. Король, против которого я никогда ничего не предпринимал, гневается на меня и не упускает случая оскорбить меня. И завтра же, Бюси с понизил голос, вам одному открою я эту тайну, понимаете ли? Вам одному я открою, что завтра же я рискую жизнью, чтобы унизить Генриха де в а л у а в лице его любимцев. Итак, спросил Мансаро. Вы решили с ь и д т и навстречу опасностям, которые могут произойти от вашей привязанности к герцогу Анжуйскому? Решился. Знаете ли, до чего это может довести вас? Я знаю, где я могу и должен остановиться. Несмотря на все оскорбления, нанесенные мне королем, я никогда не подниму руки на помазанника Божия. Пусть действуют другие, но я все-таки последую за герцогом Анжуйским, чтобы защитить его в случае опасности. Монсоро задумался и после минутного молчания, положив руку на плечо молодого человека, сказал: "Любезный граф, герцог Анжуйский коварный, низкий изменник. В случае опасности он готов пожертвовать своим вернейшим с л у г о ю преданнейшим другом. Оставьте его. Последуйте совету друга, уезжайте завтра в свой венсенский загородный дом или куда хотите, но не являйтесь на праздничную процессию." Бюси с посмотрел на него пристально. А зачем же вы сами следуете за герцогом Анжуйским? спросил он. Потому что он мне нужен еще по делам, касающимся моей чести. Так и я, граф, отвечал Бюси, с должен следовать за принцем по делам, касающимся моей чести. Граф д е м а н с а р о пожал Бюси руку, и они расстались. В предшествовавшей главе мы уже сообщили читателям, что произошло на другой день в спальне короля. Воротившись домой, м о н с а р о объявил жене об отъезде своем в Компен. Диана выслушала это известие стайной радостью. Муж рассказал ей о поединке Бюсси с Деперноном, но последний не славился ни искусством, ни неустрашимостью, а потому, помышляя о предстоящем поединке, Диана ощущала только тревогу, смешанную с гордостью. Бюсси с утра явился к герцогу и последовал за ним во дворец, но остался впередней. Выйдя от брата, Франсуа опять взял его с собой и со всей своей свитой поехал в церковь Сен-Жермен-Локсеруа. Взглянув на открытое, благородное лицо великодушно преданного ему Бюсси, герцог ощутил угрызение совести. Но два обстоятельства победили в нем последнее раскаяние. Во-первых, власть, которую имел над ним б ю с с и и по которой он угадывал, что даже на престоле он будет ему повиноваться. Во-вторых, любовь молодого человека к графине де м о н с а р о любовь, пробуждавшая в сердце принца все мучения ревности и оскорбленной гордости. Но с другой стороны, и Мансаро крайне беспокоил герцога, и Франсуа рассуждал таким образом: если Бюсси последует за мною, И своим мужеством поможет мне в о с о р ж е с т в о в а т ь тогда м о н с а р о мне не опасен. Если же Бюси с покинет меня, я ему ничем не буду обязан. Вследствие этого размышления, предметом которого был Бюси, принц не сводил с него глаз. Он видел, как молодой человек вошел в церковь со спокойным улыбающимся лицом, вежливо дал дорогу Депернону своему противнику и, отступив несколько назад, стал на колени. Тогда принц знаком подозвал Бюси, с чтобы и тут не терять его из виду. о б е д н я уже началась, когда Реми вошел в церковь и преклонил колени возле молодого графа. Герцог невольно вздрогнул при виде доктора, поверенного во всех тайн Бюси. И точно минуту спустя Реми шепнул что-то на ухо графу и вручил ему тайком записочку. Холодная дрожь пробежала по всему телу герцога. Это от нее, подумал он. Она пишет ему, что муж ее уезжает из Парижа. Бюси с опустил записочку в шляпу, развернул ее и прочитал. Принц не мог видеть записки, но он заметил, что лицо Бюси с засияло радостью и любовью. Горе, горе тебе, проговорил он, если ты отстанешь от меня. Бюси с п о д н е с записку к губам и спрятал ее возле сердца. Герцог осмотрелся, если бы он увидел Мансаро. то быть может не дождался бы вечера и немедленно указал бы ему на Бюсси. По окончании обедней процессия отправилась обратно в Лувр, где для короля был приготовлен обед в его покоях, а для придворных в галерее. Швейцарская стража образовывала целую аллею от церкви до Лувра. Крильон с французской стражей стоял на дворе. Шико точно так же следил за королем, как г е р ц о г а н ж у й с к и й за Бюсси. Войдя в Лувр, Бюси с подошел к г е р ц о г у Простите, ваше высочество, сказал он, поклонившись. Мне нужно сказать вам два слова. О чем-нибудь важном? спросил герцог. О весьма важном. Можешь сказать во время процессии, мы пойдем рядом. Извините, я хотел вас просить отпустить меня. Зачем? спросил герцог голосом, волнение которого он не мог скрыть. Вашему Высочеству известно, что завтра великий день. Завтра должно решиться преимущество которой либо из двух властей, и потому я желал бы удалиться на целый день в свой венсенский загородный дом. И ты не хочешь принимать участие в процессии, на которой присутствует весь двор короля? Нет, если вы позволите. Ты даже не хочешь идти со мной в сен-женевьевское аббатство? Я желал бы провести целый день у себя. Однако если представится какой-нибудь случай, когда мне нужна будет помощь друзей моих, так как подобная помощь может быть вам нужна только против особы короля, то я вторично прошу меня уволить, отвечал б и с с и Я не могу располагать своей жизнью. Я дал слово господину Депернону. Накануне Мансоро сказал герцогу, что он может положиться на б и с с и Следовательно, перемена, произшедшая с ним, была следствием записки, принесенной ему г а д у э н о м Так ты покидаешь своего друга и повелителя, Бюси, с сказал герцог, стиснув зубы. Ваше высочество, возразил Бюси, человек, готовый рисковать жизнью в отчаянном кровавом смертном поединке, должен помышлять об одном только повелителе, и к нему-то я намерен обратить все свои помышления. Ты знаешь, что дело идет о престоле Франции, и покидаешь меня? в а ш е в ы Сочества, я уже довольно трудился для вас, и завтра быть может в последний раз докажу вам свою преданность. Больше жизни я ничего не могу дать вам. Хорошо, сказал герцог глухим голосом. Вы свободны, идите, м о с ь е дебюси. с Не обращая внимания на внезапную холодность принца, б ю с с и вышел из Лувра и поспешно направил шаги к своему дому. Герцог позвал р е л ь и р е л ь и явился. Что прикажете, ваше высочество? – спросил он. Бисси сам произнес свой приговор. Он не идет с вами? Нет. Он идет на свидание? Да. Стало быть, сегодня вечером? Сегодня вечером. Господин де Монсоро знает? О свидании? Да. Но он сам еще не знает, кого встретит. И так вы решились пожертвовать графом? Я решил с отомстить. Отвечал принц. И опасаюсь теперь только одного. Чего? Если м о н с а р р о п а н а д е е т с я на собственную силу и ловкость, то б е с с и может спастись. Успокойтесь, ваше высочество. Точно ли вы отказались от господина де Бисси? Конечно, Мардио. Я отказался от человека, над которым не имею своей воли, который отбил у меня женщину, страстно м н о ю любимую. Да, да, Арилье, я отказался от него. Успокойтесь же, ваше высочество. Если он и уйдет от Мансарота, к не уйдет от другого? А кто этот другой? Прикажите назвать его. Приказываю. Депернон. Депернон? Ведь он будет с ним драться завтра? Либо будет, либо нет. Ну, расскажи, расскажи, каким образом. Релии хотел было рассказывать, как вдруг позвали герцога. Кароль сидел уже за столом и удивлялся отсутствию герцога Анжуйского. Расскажешь во время хода, сказал герцог, и последовал за придворным, позвавшим его. Скажем читателям, что произошло между Деперноном и музыкантом на лютне. Утром на рассвете Депернон пришел во дворец герцога и спросил о р е л ь е с которым давно уже был знаком. Музыкант некогда давал ему уроки, и они подружились. Кроме того, де Пернон, как хитрый г о с к о н е ц следовал манере вкратчивости, состоящей в том, чтобы через посредство слуг добираться до господ, и Рильи сообщал ему почти все тайны герцога Анжуйского. Прибавим еще, что вследствие своего дипломатического искусства он старался угождать и королю, и герцогу, чтобы быть в милости как у н ы н е царствующего, так и будущего государя. Он пришел к Рильи, чтобы поговорить с ним о предстоящем поединке, сильно его беспокоившем. Никогда допернон не славился храбростью, а тут на беду судьба назначила ему в противнике мужественного Бюси. с Драться с ним значило идти на верную смерть. После первых слов Депернона обеспокоившим его предмете музыкант, знавший тайную ненависть своего господина к Бюси, с стал сожалеть о бедном ученике своем, стараясь п р е у в е л и ч и т ь опасность и говорил, что каждое утро Бюси с упражнялся два часа сряду в фехтовании с искуснейшим фехтмейстером, настоящим художником, много странствовавшим и заимствовавшим у итальянцев осторожность, у испанцев коварные ухватки, у германцев неподвижность и хладнокровие. Наконец, у диких поляков, называвшихся в то время сарматами, отчаянные скачки, уклонения и рукопашные схватки. Во время перечисления героических качеств в б ю с с и дебернон со с т р а х у слезал с ногтей весь кармин, которым они были выкрашены. Так стало быть, мне нет спасения, сказал он побледнев и принужденно смеясь. Я думаю, отвечал р е л ь и Однако нелепо выходить на поединок с полной уверенностью быть убитым, – скричал Депернон. Это все равно, что играть в кости с человеком, у которого кости со всех сторон отмечены шестью точками. Об этом надо было было прежде думать. Я подумаю и теперь, – сказал Депернон. Недаром же я гасконец. Глуп тот, кто в двадцать пять лет остается с жизнью. Э, постой, у меня славная мысль. Какая? Ты говоришь, что Бюси с наверное убьет меня. Я в том не сомневаюсь. Так стало быть, это уже не поединок, а убийство. Почти. А коли убийство, так чёрт возьми. Что чёрт возьми? Убийство можно предупредить. Чем? Убийством же. Разумеется. Если он хочет меня убить, так и я имею право убить его. Только прежде. Я сам тоже думал. Ведь справедливо, совершенно и позволительно, конечно. Только я поступлю человечнее его. Он хочет собственноручно пролить мою кровь, а я, я не хочу быть убийцей. Я предоставлю это другому. То есть вы наймете убийц? Я сделаю то же, что герцоги д е г и с и Демоен сделали с Сен-Мигреном. Но это будет стоить вам дорого. Я заплачу три тысячи икю. Когда с б и р ы узнают, кого должны убивать, так потребуют на человека по п я т и с о т икю. За эту сумму вы найдете только шестерых. Р Разве этого недовольно? Шесть человек? Да у б и й ц и не будет ни одной царапины, когда четверо из них будут убиты. Вспомните только тот случай, когда б и с с и ранил Шомберга вляшку, вас в руку и когда он оглушил Келюса. Так я заплачу шесть тысяч и к ю к у л и так. Я не люблю торговаться. Есть ли у вас кто-нибудь на примете? Спросила р и л ь и Есть, отвечал Депернон. Люди без дела, отставные солдаты. Хорошо, хорошо. Только берегитесь, если им не удастся, так они выдадут вас. Король за меня. Это очень хорошо. Но король не спасет вас от б и с с и справедливо, совершенно справедливо, сказал д е п е р н о н задумавшись. Если хотите, я подам вам совет. Говори, друг мой, говори. Впрочем, вы, может быть, не согласитесь. На все что угодно, лишь бы только избавиться от этой бешеной собаки. У вашего противника есть враг, ревнивый муж. Ага. Который теперь же. Что теперь же? Говори, не мучи меня. который сейчас тоже думает, как бы отделаться от Бюси. с Далее, у него нет денег. Дайте ему шесть тысяч икю, и он одним разом услужит вам и отомстит за себя. Ведь вам все равно вы или о т п р а в и т е Бюси на тот свет, или другой. Решительно все равно. Я даже желаю, чтобы обо мне и помину не было. Пошлите же своих людей на назначенное место, и все будет исполнено. Однако во всяком случае я бы желал знать имя этого человека. Я покажу вам его сегодня же. Где? В Лувре. Так он дворянин? Да. А рельея тебе сегодня же вручу шесть тысяч к ю Стало быть, вы согласны? <связано> Совершенно. Итак, до свидания. До свидания. Читатели помнят, что в предшествовавшей главе р е л ь е сказал де Пернону: «Будьте спокойны». Буси не будет драться с вами.